Не незатейливое утреннее любопытство, сменилось тревогой, колючей, как шерсть белого свитера с узором, который вчера в бане ей выдал бессловесный болотный дух. У Сергея Васильевича, конечно, паранойя, но кардона на картах действительно нет. А так не бывает, не может быть, не должно быть. И что это означает? Что и кто тут скрывается? Военные, ученые, бандиты, старатели, открывшие бриллиантовые россыпи и поставившие себе цель утаить от мира место рождения. Нужно уговорить Марину поближе пообщаться с очкастым Игорем, может, пококетничать, не делать неприступную спину в интересах дела, разумеется. Похоже, он болтун, и от него многое можно узнать. Нужно пристальнее наблюдать и внимательнее слушать. Вряд ли им на самом деле угрожает опасность, но расслабляться нельзя, прав Сергей Васильевич. Алле вдруг стало очень себя жалко. Ей не хотелось снова заступать на пост, быть на чеку за все отвечать. Она уж было поверила, что испытания при Полярном Уралом позади, а те испытания, что остались в Москве, она как-нибудь выдержит. Раньше ей удавалось с ними справляться, и есть надежда, что и на этот раз она пересилит обстоятельства. Может быть, и пересилит, но сейчас, сию минуту, после короткой передышки, ну совсем Всем короткой. Ей не хочется снова начинать бороться. За все отвечать никак не хочется. Диман, Петечка и Степан сидели в кухне, в ряд на тяжелых, как будто чугунных стульях и ели. Безмолвная Зоя Петровна стояла у плиты. Слушайте, как вкусно промычал Диман с набитым ртом. Это ужас просто. Ребята, где Марина и Женька? Женька только встала, проинформировал мрачный Степан. Вы бы ее подняли, чего она до полдня дрыхнет. Ей отдохнуть надо как следует. В группе должна быть дисциплина, процедил Степан сквозь зубы, хоть бы и на привале. А ты чего теперь за главного? Степан ничего не ответил. Петечка, у которого от еды и сна в тепле порозовели обычно бледные щеки, посмотрел на него сбоку, фыркнул и покрутил головой. А Марина Володькину ногу смотрит, сказал Диман и, вытянув шею, заглянул в метровую сковородку. Нет ли еще чего-нибудь поесть? Алла Иванна обратила внимание, что миланской колбасой с сырами и виноградами Зоя Петровна эту компанию не угощает. «Это там, по коридору, предпоследняя дверь. Или предпредпоследняя, что ли. Я здесь путаюсь», — сообщил Диман. «Провожу», — изрекла Зоя Петровна. Помещение, которое там по счету Алла сбилось, оказалось не слишком просторным. Здесь была высокая медицинская кушетка, самая настоящая. Володя лежал на кушетке, как самый настоящий больной рядом. Белые металлические шкафы с стеклянными дверцами, в потолке круглые зеркальные лампы. Все это напоминало операционную. Час от часу не легче. «Володя, как ты?» Руководитель группы скосил на Аллу Иванну глаза, как ей показалось, с ненавистью. «Я прекрасно», — сообщил он. «А вы как?» «Со всеми уже снюхались?» «Всех проинформировали, что командир у вас идиот?» «Никого я не информировала. Перелома нет, как я и предполагала», — весело объявила Марина. «И связки не порваны. Конечно, хорошо бы на рентгене просветить. Может, у них тут есть рентген?» Алла по очереди заглянула в каждый шкаф, за стеклом сложные какие-то коробки с лекарствами и обернулась к Марине. «Что это у них за препараты?» Та пожала плечами. «Какая нам разница, Алла? Володь, я забинтую, и можешь вставать. Еще три дня поболит, и совсем пройдет». «Сейчас. Больно. Понятно, что больно. Ты же ее сильно потянул, но наступать сможешь». «Зачем в доме среди леса специальная медицинская комната?» спросила Алла. Наверняка у них тут тоже бывают растяжения связок, может и переломы, ответила Марина, у них есть свой врач. И он здесь делает операции? Да какое наше дело, Алла Ивановна? это никакой не операционный стол, да будет вам известно, это самая обыкновенная массажная кушетка, очень современная, с электрическим приводом. Словно подтверждая свои слова, Марина нажала какую-то педаль на полу, и современная массажная кушетка стала плавно опускаться вместе с Володей. «Спасибо тебе, Марин!» Алла скомкала грязные бинты и поискала глазами, куда их выбросить. «Пойдем кофейку попьем, у них тут отличный кофе! Ловаться!» Володя спустил ноги с кушетки и нашарил на полу низкие обрезанные валенки. «Мне нужно поговорить с группой», — сказал он мрачно, на манер Степана. И Алла Ивановна подумала, что сейчас будет скандал и разбирательство на тему, кто из них командир. Ничего более глупого и неуместного на кордоне пол-103. Нельзя было придумать. Сейчас лесные люди мигом объяснят Володе, кто тут на самом деле руководитель группы. И ему или придется подчиниться, или затеять революцию. В том, что революция захлебнется, Алла была уверена, и унижение, и без того униженного провалом экспедиции Володи, ей решительно не нужно, и никому не нужно. Надо как-то дотерпеть до Москвы, а там, прямо в Домодедове, по прилете рейса из Екатеринбурга разойтись в разные стороны и больше не вспоминать друг о друге. Желательно также забыть навсегда о том, где именно находится приполярный Урал и кордон пол-103. Алла отперла хлипкую белую створку, метнула взгляд на полуоткрытую дверь, нет ли за ней болотных духов, и достала коробку с длинной иностранной надписью «Марин, это что такое, посмотри». Марина небрежно взяла коробку и покрутила так и лапу. По-моему, для суставов, то ли разогревающая, то ли наоборот, заморозка какая-то. Положите на место, Алла Иванна. Или у вас спину прихватило застарелый радикулит? Спина у Аллы действительно болела. Но признаваться в этом она не стала. Задумчиво вернула коробку на место и прикрыла шкаф. У них есть спутниковые телефоны, сообщила она, раздумывая. Я видела. Они пока работают. Может позвонить. «В МЧС? Спасатели вчера предупредили. Вы что, не слышали?» Володя расправил закатанную штанину, постоял и при храмовой пошел к двери. «Тебе обязательно нужно поесть и переодеться». «В спину ему», — сказала Марина. «Постой, я тебя провожу». Алла вышла следом и остановилась в коридоре. Откуда-то из глубины дома неслись размеренные... Громкие звуки, как будто по стенам или по полу, равномерными ли железной метлой. Вжик, вжик, вжик. Она попыталась определить, откуда они доносятся, но так и не определила. Может, Зоя Петровна где-то чистоту наводит? Словно отвечая на ее мысли, из полумрака коридора возникла безмолвная фигура и мимо Аллы, словно не замечая, вошла в медицинскую комнату. Алла посторонилась, прошла была дальше, вернулась на цыпочках, стараясь не дышать, и заглянула в дверь. Зоя Петровна молча и проворно сдергивала с кушетки простыни, на которых Марина смотрела Володину ногу, собрала их в ком, подошла к шкафу и аккуратно заперла дверь, которую отпирала Алла, когда доставала коробочку. Женька скатилась с лестницы, как раз когда в дом стали один за другим заходить лесные люди. В синях они обметали сунтов и валенок снег жестким венечком из голых прутьев. Двери были распахнуты, тянуло холодом и запахом снега. «Здравствуйте!» — задорно поздоровалась Женька. Очевидно, так полагалось при виде незнакомых мужиков. «Меня зовут Женя. Ой, как я хорошо спала, прямо за все походные дни выспалась. В палатке спать Бррррр, холодно и жестко, а у вас так прекрасно!» «Женя, иди на кухню!» Велела Алла Иванна. Игорь представился главный местный сердцеед и взглядом оценил достоинство Женьки. Даже в брезентовых штанах и кофте с перекошенной молнией она была прекрасна. Волосы белые, блестящие, вымытые. Не зря Алла вчера так старалась. Ноги длинные, щечки румяные, глаза ясные, плутовские, как у маленькой девочки-шалуньи. «Ну вот, какая я, — говорил ведь Женькин вид, — я отдохнула, повеселела, повалялась, а теперь давайте играть, давайте все во что-нибудь играть скорее, так, чтобы было весело. Я же вам нравлюсь, да? Вы хотите со мной играть?» Алла вздохнула. С этой стороны тоже намечались проблемы и трудности. «Жень, тебе чаю или кофе сварить?» «А что, есть кофе? Есть все, что угодно». Игорь не вошел, а как будто даже вбежал следом. Сидевшая за столом троица разом повернула головы. «Есть шампанское. Хотите шампанского, милая Женя?» «Конечно хочу. Алочка шампанское. Я хочу, хочу. Давайте скорее выпьем шампанского. А где собачка? За нами вчера пришла собачка. Я думала, волк. А потом оказалось, что не волк. Это когда уже мальчишки ушли». Тут она, громко топая ногами в носках, подбежала и поцеловала в щеку сначала Петечку, а потом Степана, и потрепала их по вымытым макушкам. «Фу, какой колючий мальчишки! Вы зачем ушли? Мы так переволновались! А где Марк? Он нас спас!» Степа отстранил от себя дуру и поднялся навстречу вошедшим. «Я Степан, а это Петр и Дмитрий», — представил он хмуро, не выходя из роли. И Алле пришлось сделать над собой усилия, чтобы сообразить, кто такие эти Дмитрий и Петр. «Мы все из Москвы». «До Москвы отсюда далече», — непочтительно отозвался вертолетчик Антон. «Вы прямо оттуда на лыжах шли?» Женька подцепила какой-то кусок с тарелки Димана, засунула в рот и спросила. «А это тоже кабан? Вчера был кабан, отличный. А где Марк? Вчерашний?» «Работает. А его друг, который старый, ну, то есть сначала мне показалось, что он старый, а потом оказалось, что молодой. Ой, мы без них пропали совсем». «Жень, не тарахти!» В кухню вошел Володя в брезентовых штанах, которые на кордоне три, по-видимому, выдавались всем гостям, и толстом свитере, тоже из местных запасов, а за ним Марина. Я Владимир Кравцов, руководитель группы. Да, он у нас наруководил, глядя мимо, процедил Степан. Степа, хватит, замолчи. А шампанское? Сейчас, сейчас будет. Антош, подсуетись. Какой девушки предпочитают вдову Клико или Моем Шандом? Мое, Мое, закричала Женька в неописуемом восторге. А давайте все на улицу пойдем пить шампанское под снегом, а? Я так люблю снег. От того и в поход, наверное, отправились. Спросил ехидный Антон. Он производил странные манипуляции. Достал откуда-то загнутую железяку, похожую на кочергу, и стал ею ковырять чистейший и гладкий лиственничный пол. «Да нет, ну, в поход я просто так пошла, потому что это круто. Никто не ходит ни в какие походы, а я пошла. Мне папа подарил самые крутые лыжи. Лучше б он тебя по попе этими лыжами отходил», — вдруг сказал поблизости Кузьмич и подошел к Антону. «Пусти, я сам». А папа не знает, что я в походе, вытаращив прекрасные темные глазищи, выпалила Женька. Это было очень красиво, разметавшиеся белые волосы и темные глаза. Он улетел надолго по делам. Тут я и ушла в поход. Опля! Прилетит, надо будет с ним воспитательную работу провести. Кузьмич ловко поддел кочергой и, как будто откинул к стене часть пола, открылся глубокий и темный лаз, откуда пахнуло морозом. «С папой?» — усомнилась Женька и махнула рукой. «Он все равно не послушается». «Чего доставать?» «Шампанское, Кузьмич?» «Ишь ты!» Он ловко и неслышно спрыгнул в лаз, как будто в преисподнюю канул. Алла подошла и заглянула. Прыгать не было никакой необходимости. Вниз вела широкая, устойчивая лесенка. Там, куда падал свет... Были видны полки, а на полках запасы. Банки, консервы, штабеля консервов и банок. Дальше шли бутыли в полчеловеческого роста, а потом мешки. На кордоне пол-103 должно быть можно не только перезимовать без всякого подвоза фуража, но и выдержать многолетнюю осаду, особенно если здесь есть где-то поблизости их собственный родник с ключевой водой. И склад с оружием. В том, что такой склад есть, Алла уже почти не сомневалась. Прямо у нее под носом вдруг возникла бритая башка и серые внимательные глаза. «Принимайте!» — сказала башка, а длинная красная рука в цыпках одну за другой выставила бутылки шампанского. Подтянувшись, Кузьмич выпрыгнул наружу и аккуратно закрыл лаз. Тяжелые доски грохнули и стали намертво. Сколько же весит эта крышка? Тонну? Женечка, все для вас и для вас, Марина. Галантный кавалер Игорь только тут вспомнил про Аллу и добавил, что и для нее тоже. Шампанское для дам, а кавалерам, может, крепкого, здесь такая настоечка вводится. Мм, и театральным шепотом добавил, Зоя Петровна на морожке настаивает, а она шаманка потомственная. Кузьмич, я не буду. Ну, как хочешь, а мы с удовольствием, заявил Сергей Васильевич, появившийся неизвестно откуда, И неизвестно когда, и даже руки потер в предвкушении. После такого маршрутика, какой мы проделали, не выпит за чудесное спасение грех. Володя хотел что-то сказать, но не стал. А Петечка спросил, есть ли здесь интернет. Как-нибудь, хмыкнул Кузьмич и смешно почесал бровь. Мы без него, как без рук, без интернета этого. И не понять было, шутит он или говорит серьезно. Девушки шампанского, и вот еще шоколад бельгийский, самый лучший!» «А можно мне бутерброд с салом?» — попросила Женька. Смеющийся Игорь закатил глаза. «Женечка, как можно? Шампанское с салом!» «Да, а что такое? Я очень люблю!» «Женька, остановись!» — велел Степан. «Что ты, дурака, валяешь?» «Ну почему?» — специальным девочкиным голосом затянула Женька. «Степочка, ну я так люблю, после всех лишений мне можно, правда? Правда, Игорь?» «Ну, конечно, все что угодно!» «Ой!» — вдруг воскликнула Женька и поставила на стол свой бокал, из которого только собиралась глотнуть, и глаза у нее стали еще больше, еще темнее. «Я же вас знаю!» «Кого?» — удивился Игорь и переглянулся с Антоном. «Меня?» «Быть не может». «Точно, точно знаю. Вас по телевизору все время показывают». «Женька, отстань от него!» Морща свелел Володя. Марина положила руку ему на плечо. Карусель теперь вращалась вокруг другого центра притяжения, но зато Марина была при деле и не собиралась наблюдать смещение этих самых центров просто так. Она врач. А вот пострадавший. Да точно показывают! Вы Игорь Виноградов, правильно? Сергей Васильевич уронил бутылку. Она загрохотала по полу, подхватил ее и засмущался. Игорь наклонил голову и припал к Женькиной руке. «Вы такая проницательная малышка!» Тут Женька засмеялась. «Проницательная малышка, надо же!» А Алла подумала. «Странно, что мы сразу его не узнали». Он очень На себя похож. Нет, не так. Этот человек в золотых очках. Действительно очень похож на Игоря Виноградова из телевизора. Пожалуй, там, в пластиковом омуте, он выглядит старше и тяжеловесней. Здесь порхает, как бабочка, и щебечет, как скворец. Он находится... На каком-то там трудно запоминаемом месте в списке Форбс владеет какой-то трудно запоминающийся собственностью и состоянием, которое сложно себе представить. Странно, что мы его не узнали. Впрочем, не слишком и странно, невозможно, ну никак невозможно соотнести человека из телевизора из списка Forbes с приполярным «Уралом», «Метелью» и «Кордоном полста три», почти невозможно. А что вы здесь делаете, Игорь? Отдыхаете или у вас дела? Только не говорите, что вы охотник и прилетели на охоту, и будете убивать беззащитных лосей с вертолета. Я терпеть не могу охотников, я их ненавижу. У меня здесь друзья, едва вклинился миллиардер в Женькино красноречье, Девочки шампанского мальчики наливают себе сами». Сергей Васильевич моментально вытащил тяжелую пробку из высокого штофа, полного янтарно-медовой жидкости, разлил высокие стопки, умилился на них и замер в предвкушении. «Ну, за нашу встречу! Я не верю, что бывают случайные встречи. Я точно знаю, что все на свете предопределено судьбой», — произнес Виноградов. Он нашел глазами Кузьмича. Тот стоял в дверях, привалившись, к притолоке, искрестив ноги. Секунду, а то и меньше, они смотрели друг на друга. Потом Игорь опрокинул в себя стопку. Алла глотнула ледяного шампанского. Что здесь происходит? Что такое этот самый кордон пол-103, которого нет ни на одной карте? «А пойдемте все на улицу, ну, пожалуйста!» — весело заскулила Женька. «Мальчишки, а? Возьмем с собой бутылку. Там метель. Ну что метель, подумаешь, метель. Зато так романтично. Игорь, ну вы-то не станете отказываться!» Алла посмотрела. Кузьмич пропал из кухни, как и не было его.